495 -е. гуру. Конечно, и мы вовлекаемся в орбиту особого напряжения и посильно помогаем держателям света. Когда же такую помощь по силам своим и разумению сознательно оказываете и вы, то это указывает на высокую ступень достижений. Слабые духи в таком случае всецело поглощаются собственными переживаниями и ощущениями, забывая, что в бурю все руки на корабле должны помогать капитану. Иначе как же корабль оберечь от ярости разбушевавшейся стихии? Будем помнить, что в минуту нужды и кормчий нуждается в помощи всего экипажа. Те, кто находится в ладье владыки, помнить должны, как следует вести себя, Во время бури ураганов, а их впереди еще много.